Глава 13 Катастрофа. Тёмной при ночью, ночью, без луны, без звезд, без небосвода, на мерцающей белизне, покрытой снегом круче, тянется длинная веревка, которой привязаны одна за другой, крошечные боязливые фигурки, а впереди, метрах в ста, красным пятном, словно ползет по снегу фонарь. Звонки удары ледоруба, наст, да, скатывающиеся вниз обломки льда нарушают безмолвие эфирно, приглушающего шаги каравана. Время от времени вскрик, придушенный стон, стук тела падающего на лед, а вслед за тем зычный голос с конца веревки: "Смотрите, не сорвитесь, ганзак!". Дело в том, что бедняга Бомпар отважился сопровождать своего друга Тартарена до самой вершины Монблана. С двух часов ночи, а теперь на президентских часах с репетицией уже четыре, несчастный посыльный ползет на карачках, и его, как настоящего каторшника, прикованного к цепи, тащат вперед, толкают, а он скользит, спотыкается, пытается удержать различные междометия, готовые сорваться у него с языка в связи с каким-нибудь новым злоключением. Лавины грозят ему со всех сторон. От малейшего сотрясения, от более или менее сильного колебания прозрачного воздуха могут произойти обвалы снега и льда. Страдать молча, какая же это пытка для тарасконца! Внезапно караван останавливается. Тартарен спрашивает, что случилось. Слышатся тихие переговаривающиеся голоса, энергичный шепот. Ваш товарищ не желает идти дальше, заявляет Швед. Порядок движения нарушен, человеческая цепь растягивается, одно звено находит на другое, и вот уже они все на краю громадной расселины, которая на языке альпинистов называется трещиной. До сих пор через такие трещины они переправлялись ползком по лестнице, перекинутой с одного края на другой. На сей раз трещина оказалась очень широкой, противоположный край выше этого, футов на 80 на 100. Придется спуститься на дно, суживающиеся к низу ямы по ступенькам, которые надо будет вырубить ледорубом, и таким же способом выбраться наверх. Но бомбар отказывается на отрез. Наклонившись над пропастью, которая в темноте кажется бездонной, он следит за тем, как мелькает во мгле фонарик проводника, вырубающего ступени. Тартарен тоже не очень спокоен и подбадривает себя увещеваниями, с которыми обращается к своему другу. «А ну, Гонзак, смелей!» Затем, понизив голос до шепота, он взывает к его чувству чести, напоминает про Тараскон, про знамя, про клуб альпинцев. «А, да ну его этот клуб! Я к нему никакого отношения не имею!» — цинично заявляет тот. Тогда Тартарен берется сам переставлять ему ноги. «Это, мол, легче легкого. Для вас это, может быть, и легко, а для меня нет». «Да вы же сами говорили, что привыкли». «Ну да, конечно, привык, но к чему? Мало ли, к чему я привык. Привык курить, спать, а главное лгать», — обрывает его президент. «Нет, что вы, преувеличивать!» — не моргнув глазом, поправляет бомбар. Однако под угрозой, что его оставят здесь одного, он, пересилив себя, начинает медленно, осторожно спускаться по ужасной лестнице, вроде тех, что бывают на мельницах. Еще труднее подняться на противоположную стену, отвесную и гладкую, как мрамор, выше Тарасконской башни короля Репе. Снизу мигающий фонарик в руке проводника представляется ползучим светлячком. Но ничего не поделаешь, надо взять себя в руки, а то ведь снег под ногами оседает у подножья ледяной стены в широкой промойне, которую не столько видишь, сколько чувствуешь. Шурчит и булькает вода, и оттуда веет холодом подземных глубин. «Смотрите, не сорвитесь, гонзак!» Эта фраза, которую Тартарен произносит ласковым, почти умоляющим тоном, приобретает грозный смысл, ибо альпинисты, ползущие друг над другом и цепляющиеся руками и ногами за малейший выступ, связаны между собой не только веревкой, но и мерностью движения. А потому падение или простая неловкость одного может навлечь опасность на всех. И какую опасность, черт подери! Достаточно послушать, как подскакивают, летя вниз обломки льда, и какое гулкое эхо будет они при падении во всех расселенных, во всей неведомой глуби, чтобы вообразить себе пасть чудовища, подстерегающего вас и готового проглотить при маломальске неверном шаге. Но что там еще? Долговязый швед, сбирающийся впереди Тартарена, останавливается, и его подбитые железом каблуки касаются фуражки ПКА. Напрасно проводники кричат ему «Вперед!» А президент, идите же, молодой человек, никакого внимания. Швед вытягивается во весь рост, а затем, почти не держась, наклоняется, и лучи восходящего солнца скользят по его жидкой бородке и освещают странное выражение его широко раскрытых глаз. «Взгляните, какая крутизна!» — говорит он Тартарену, показывая вниз. «Вот бы отсюда сорваться!»